Страница 321. Письмо 11. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1851 год. Июня 22. Старый юрт. Примечание 1. Дорогая тетенька, я вам долго не писал, но и от вас получил всего несколько слов в письме Валерьяна. Примечание 2. Позвольте вам за это сделать выговор. В конце мая приехал я в Старогладковскую, здоров и благополучен, но немножко грустен. Я увидел вблизи образ жизни Николеньки и познакомился с офицерами, которые составляют его общество. Этот образ жизни вначале не показался мне привлекательным, так как я ожидал, что край этот красив, а оказалось, что вовсе нет. Так как станица расположена в низкой местности, то нет дальних видов, затем квартира плоха, как и все, что составляет удобство в жизни. Офицеры все, как вы можете себе представить, совершенно необразованные, но славные люди и, главное, любящие Николеньку. Его начальник Алексеев – маленький человечек, белокуренький, рыжеватый, с хохольчиком, с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, но прекрасный человек, добрый христианин, напоминающий немного Алексея Сергеевича Воякова, только он не ханжа. Затем Буемский, молодой офицер, ребенок и добрый малый, напоминающий Петрушу, примечание третье. Затем старый капитан Хилковский, из уральских казаков, старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый. Сознаю, что вначале многое меня коробило в этом обществе, потом я свыкся с ним, хотя не сошелся ни с одним из этих господ. Я нашел подходящую середину, в которой нет ни гордости, ни фамильярности. Впрочем, в этом мне только приходилось следовать примеру Николеньки. Едва приехав, Николенька получил приказ ехать в староюртовское укрепление для прикрытия больных в горячеводском лагере. Недавно открылись горячие минеральные источники различных качеств, целебные, говорят, для простудных заболеваний, для ран и, в особенности, для болезней. Говорят даже, что эти воды лучше пятигорских. Никуленько уехал через неделю после своего приезда, я поехал вслед за ним, и вот уже почти три недели, как мы здесь, живем в палатке, но так как погода прекрасная, и я понемногу привыкаю к этим условиям, мне хорошо. Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники. Огромная гора камней, громоздящихся друг на друга. Иные, оторвавшись, составляют как бы гроты. Другие висят на большой высоте, пересекаемые потоками горячей воды, которые с шумом срываются в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно поднимающимся от этой кипящей воды. Вода до такой степени горяча, что яйца свариваются вкрутую в три минуты. Во враге на главном потоке стоят три мельницы, одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки приходят стирать белье выше и ниже мельниц. Нужно вам сказать, что стирают они ногами, точно копошащийся муравейник. Женщины в большинстве красивы хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен, хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности — поистине очаровательная картина, и я часами любуюсь ею. А сверху горы вид в другом роде и еще прекраснее, боюсь, однако, наскучить вам своими описаниями. Я рад, что я на водах и пользуюсь ими. Беру ванны из железистого источника, и боль в ногах прошла. У меня давно ревматизмы, а после путешествия по воде, вероятно, я еще простудился. Редко я был так здоров, как теперь, и, несмотря на сильную жару, я много двигаюсь. А офицеры здесь в том же роде, как те, о которых я вам говорил, их много. Я знаком со всеми, и наши отношения тоже такие, какие я вам описывал. Скажите, Сережа, что я его целую, и что то, что я написал вам, ровно то же, что я написал бы и ему, и что я жду от него письма. Он знает, что меня может интересовать, поэтому ему будет нетрудно заполнить письмо. Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки. Примечание первое. Письмо написано на Кавказе, куда Толстой приехал в конце мая вместе с братом Николаем, служившим в 20-й артиллерийской бригаде. Старый юрт, чеченское поселение вблизи города Грозный. Примечание второе. Валерьяна Толстого, племянника Татьяны Александровны Ергольской и мужа Марии Николаевны Толстой. Письмо Валерьяна Толстого с припиской Татьяне Александровне Ергольской от середины мая сохранилось. ГМТ. И примечание третье. Возможно, что речь идет о сыне Алексея Воякова Петре. Конец примечаний.